Девочка на белоснежной этой перчатке откинулась. Оба вдруг упоительно залетали, упоительно закачались, быстро-быстро перебирая ногами, разбивая летящее платье, шали и веера. Вокруг них плетущие искристые узоры и, наконец, сами стали какими-то лучезарными брызгами. Там топер, вычурно выгибая хребет, Кратчево как-то склонялся к летающим пальцам на клавишах, чтобы лить дискантовые, немного крикливые звуки, и они бежали друг другу вдогонку. Тот опер, истомно откинувшись, заскрипев табуретом, пальцами убегал на густые басы. «Таксиль взвел на масонов совершенную небылицу», — раздавался язвительный голос профессора. К сожалению, небылицы той поверили многие. Но впоследствии Таксиль решительным образом отказался от небылицы. Он признался публично в том, что его сенсационное заявление о папе лишь простое его издевательство над темнотой и злой волей Ватикана. Но за это Таксиль был проклят в папской энциклике. Примечание. В 1884 году Таксиль мнимо вернулся в лоно церкви, выступив в печати в защиту религии, за что удостоился ауэдиенции Папы Римского. В 1887 году он объявил о своей мистификации, вызвав ненависть в клерикальных кругах. Конец примечания. Тут вошел кто-то новый, суетливенький, молчаливенький господинчик с огромной бородавкой у носа, и вдруг